Глава восемнадцатая. Я люблю литературу за то, что в случае успеха она не только говорит мне что-то. Она действует, творит. Причем в обе стороны. Иногда она жестока, иногда ранит тебя, а иногда спасает. Клаудия Ренкин. Текстовые сообщения в пятницу, 5 июля, 13.09. Бинти. Бинти. С 4 июля тебя развлекаешься? Сара. Не особо. Зато мне приснился первый сон про Эллере. Мама говорила, как только ей начинались нити персонажи, текст сразу шёл поживее. Бинси. Отличный признак. Она во сне с тобой разговаривала? Сара. Нет, обогнала меня, когда я бегала в Централ-парке, а потом спустилась на верёвке с Бельведера. Бинси. Зачем? Сара: Не сказала. Бинти: Почему нельзя было по лестнице? Сара: Понятия не имею. Не критикуй сон, ладно? Бинти: Хорошо. Но ты поищи в нём зацепки. Думай, как Эллери. Сара: Я и так о ней постоянно думаю. Бинти: Нет, не просто думай о Беллери, думай, как она. Текстовое сообщение во вторник, 9 июля, 21:38. Бинти. Ну как, снилась ещё Эллери? Сара, заставь её перестать. Она мне снилась пять ночей подряд, всегда в Централ-парке. Я гуляю с Гэтсби и слышу, она меня зовёт, как будто пытается догнать. Я замедляю шаг, а она проносится мимо с безумным хохотом. Каждый раз пугает до полусмерти. Бинти. И ничего не говорит? Сара зовёт меня по имени, а потом безумный хохот. Бинти, беги за ней в догонку. Сара, я же во сне, я не могу за ней бежать. Бинти, по крайней мере, попытайся разглядеть побольше подробностей. Сара, это тебе не начало. В среду Сара закончила первый черновик расширенного плана. Она уговорила Фила отпраздновать эту веху ужином в итальянском ресторане на 5-й авеню. Фил не видел особых поводов праздновать, но она убедила его, что ужин в любом случае хорошая мысль. Помимо всего прочего, она начала замечать, что Фил очень редко выходит из дома. Они решили подождать своего столика в вестибюле здания, в котором располагался ресторан. Неожиданно Филу позвонил сын. Фил младший занимался сдаваемым им жильём в Мэне, и на их улице что-то случилось с водопроводом. Фил с энтузиазмом принялся обсуждать проблему и отошёл в уголок для приватности. Сара всё равно его слышала. Он всегда разговаривал по мобильному в полный голос, как будто сидел за штурвалом вертолёта береговой охраны и кричал, спасая кому-то жизнь. Было самое начало девятого, на улице ещё совсем светло. Сарат кинулась на спинку дивана с цветочным узором, глубоко дыша и радуясь своим достижениям. 3 недели в Нью-Йорке, и план уже готов. В следующие полторы недели они с Филом собирались работать над тем, чтобы одеть в плоть первые 3 главы, а потом она вернётся обратно в Бэтсду. Пока Фил, весь покраснев, громыхал облечая чёртовы коммунальные службы, она проверила электронную почту. Анна прислала ей фотографии Ливии и Джуда на первом занятии плаванием. Все мокрые, восторженные и сияющие. Ливия добавила строчку, как она любит сётю и по ней соскучилась. Из-за всего этого на Сару накатило лёгкая тоска по дому. Не будь она так погружена в телефон, заметила бы его раньше. Получила бы пару секунд на то, чтобы хоть как-то приготовиться или придумать план бегства. Но вдруг прямо перед ней появились его туфли. Коричневые итальянские туфли Форзиери, которые она сама же подарила ему в прошлом году на Рождество. В ноздри ударил он легкий древесный аромат одеколона от Армании. Сара инстинктивно застыла. У нее перехватило дыхание – Он засмеялся знакомым чарующим грудным смехом. Сара подняла глаза и увидела своего бывшего мужа. «Давно не виделись, а?» – небрежно улыбнулся он. «Что он тут делает?» «Сара думала, он не то в Индии, не то на Бали, не то еще где-то в своем странстве и под девизом «Есть молиться любить», а не тут, в Картер Билдинг на Манхэттене, прямо перед ней». Она не видела его с того дня, как он ушёл. Она вскочила на ноги, уронив телефон, который с громким стуком ударился о каменный пол. Она торопливо подхватила его и сунула в сумочку. "Привет, Майк", прошептала она. Полагается ли ей его обнять, пожать ему руку? Просто дыши. Он снова засмеялся, коснулся её плеча и поцеловал в щёку. Сара вся застыла и отстранилась. Что ты тут делаешь? Я думала, ты в отъезде. Ну, я добрался до Индии, оказалось, богом забытое место, так что я решил оттуда поехать в Италию, потому что, ну, ты же понимаешь, Италия. Что может быть лучше? Ну вот, а там я кое с кем познакомился. И мы решили вернуться. Очень сочувствую по поводу твоей мамы. Мы были в Альпах, чертовски плохой интернет. Я только недавно узнал. Ужасно досадно. У Сары всё сжалось внутри. Она вдруг почувствовала себя невыносимо маленькой. Да, спасибо. Он что, правда сказал, что смерть её матери это ужасно досадно. Около майка материализовалась неестественная яркая блондинка на несколько дюймов выше него. С великолепной фигурой, в белом платье, обтягивающем во всех нужных местах, и серебристых босоножках на высоченных каблуках. «Микки Ли, наш столик готов!» Она произнесла его имя как Микки Ли с гортанным итальянским акцентом. «Это Абриэль!» Её искусственный загар лежал неровно, а поверх него она посыпалась какой-то блестящей пудрой, искрящейся на свету и придающей обрель сходство с рождественской ярмаркой или вампиром среди бела дня. Сара пожала тёплую преливающуюся руку, покосилась на Фила, тот всё ещё разговаривал по телефону. Взгляды их встретились. Фил посмотрел на Майка, расширил глаза и резко закончил разговор. Он быстро подошёл к Саре и кивнул Майку. "Филь, старина!" Майк схватил его за руку и крепко пожал. "Чертовски рад. Как поживаете?" "Отлично", ответил Фил ровным голосом, без тени эмоций. Майк приподнял брови, явно удивлённый тем, что Сара ужинает с Филом. "Фил помогает мне с э-э с одним писательским проектом. В самом деле?" Я тут и сам взялся за книгу. Про свой опыт в Италии. Что это мне дало в смысле лидерских способностей, бизнеса, делового успеха, всего такого. И знаешь, идет прямо хорошо. Со стороны мне всегда казалось, что книги писать сложно, но теперь я понял. Сущие пустяки». Сара теребила в пальцах сережку. «Почему у нее так горят уши?» «Э-э-э, это ты удачно, Майк». Бывший муж казался ей одновременно и до боли знакомым, и совсем чужим. Голос тот же, а вот брови словно бы потемнели. И что это за маленькая татуировка в виде виноградной лозы у него на шее? Наверняка переводная, не настоящая. Майк начинал умирать от банального пореза бумагой. Теперь у неё горело уже всё тело. По спине потекла струйка пота. Я подумал, для бизнеса полезно было бы выпустить книгу тут, да? Может, Фил меня с кем-нибудь познакомит? А, Сталина? Очень сомневаюсь, произнёс Фил. Майк с преувеличенной весёлостью расхохотался и хлопнул Фила по плечу, как будто Фил просто шутил, хотя оба знали, что тот и не думал. Абриэль склонилась над плечом Майку, томно поигрывая кудрями у него на затылке. Слушайте, заявил Майк. Вы просто должны поужинать с нами. Фил чуть сдвинул брови, посмотрел на Майка ледяным взглядом и покачал головой. Сара, нам пора. Он показал на дверь, Сара неловко попрощалась. Фил взял её под руку, вывел и проворно запихнул в первое же подъехавшее такси. Сара сидела на заднем сиденье и никак не могла отдышаться. Голова у неё кружилась, она слышала, как Фил даёт водителю её адрес. Сара попыталась дышать чуть медленнее. Не хотелось бы зайтись в панической атаке в такси при Филе. Вот уж не хватало разряветься прямо перед ним. Она со всех сил старалась наскрести пресловутую стальную волю. Но такое потрясение, и так внезапно перед глазами стоял Майк. Приветственно улыбающийся, как будто однокурсницу по университету встретил. 6 лет брака, а он ведёт себя точно они старые друзья, и у него новая девушка, сногсшибательная, искрящаяся блондинка. "Ты как?" спросил Фил. В голосе его было столько неожиданной и искренней заботы, что Сара больше не смогла сдерживаться. По лицу у неё покатились слёзы. Не успев подумать, как следует, она обняла Фила и уткнулась головой ему в плечо, сотрясаясь от рыданий. Сперва Филь закашлянул, не зная, как реагировать, а потом неловко обнял Сару за плечи. У него никогда не было дочери. Да и в целом он не очень-то знал, как обходиться с чужими эмоциями. Но сейчас покрепче обнял Сару, ласково пожал её плечо. и не мешал выплакаться, пока сам давал водителю какие-то новые указания. Некоторое время они ехали молча. Наконец Сара успокоилась, вытерла глаза и нос и выглянула в окно. Куда мы едем? В другой ресторан. Куда? Увидишь. Через 30 минут они проехали по мосту в Квинс. Сара посмотрела на Фила. Квинс? А жизнь на меня. Такси остановилось перед кирпичным зданием в заброшенном Свиду районе. Ярко-зелёная вывеска гласила: СК Объединённых шахтёров Рудар. Сара сощурила опухшие глаза. Что это за место? Футбольный клуб и мой любимый ресторан. Футбольный клуб? Тут внизу ресторан с дивной хорватской кухней. Сара была переполнена скептицизмом, но и любопытством тоже. Они вошли в бар с неожиданно приветливой и праздничной атмосферой. Кряжестые старики подтягивали пиво из огромных кружек и разговаривали на языке, которого Сара никогда в жизни не слышала. Одни играли в карты, другие смотрели футбол на многочисленных экранах. Фил помахал кому-то из них на ходу и повёл Сару вниз. По контрасту с баром, в ресторане оказалось очень тихо и уютно. Не более дюжины столиков с накрахмаленными белыми скатертями. На стенах большие фотографии хорватских пейзажей с причудливыми старинными городками и лазурными пляжами. Сара с Филом уселись за столик рядом с выложенным кирпичом камином. Огня сейчас не было. Фил заказал несколько разных блюд, чтобы Сара могла попробовать всего понемножку. В ожидании еды она пила ромашковый чай, а Фил взял себе бокал красного вина. После приступа слез в машине у нее разболелась голова, так что она выпила пару таблеток от Вилла. «Простите, что так расклеилась. Просто совершенно не ожидала его увидеть». «Майк никогда тебя не заслуживал», — тихо промолвил Фил. Сара покачала головой. «Что это вообще значит?» Все всегда друзьям такое говорят после тяжёлого разрыва, только и всего. Кого-нибудь предадут или бросят, неважно, и мы все такие. Ах, он тебя не заслуживал. Она устало привалилась к спинке стула. Фил положил обе руки на стол и наклонился вперёд ближе к Саре. Тогда позволь мне выразиться конкретнее. Майк самовлюблённый заsrandниц, считающий, что всё в вашем браке плохое или хорошее было исключительно про него. Он никогда не ценил себя как следовало бы, никогда о тебе не заботился и самым эпичным образом тебе и в подмётки не годится. Вот что я имел в виду. Сара выпрямилась. О. Мы с твоей матерью проводили вместе очень много времени. И я кое-что знаю о вас, с Майком. Сара кивнула, не зная, что сказать. Официант принёс еду, куда больше, чем под силу съесть двоим. От запаха розмарина, чеснока и жареного мяса в Саре вдруг вспыхнул лютый голод, разгорающийся всё сильнее по мере того, как официант ставил на их столик всё новые блюда. Они начали с хоты. Густой овощной суп с бобами, ячменём, макаронами и квашеной капустой. Потом Сара попробовала закуску из листовой свёклы, поджаренной с картофельным пюре. Выглядело это не очень заманчиво, но оказалось удивительно вкусным. Больше всего ей понравилось фьюзи мягкая, воздушная паста с густым и ароматным соусом из телятины. За едой Фил рассказал Саре, что клуб Рудар открылся в 70-е годы как частный социальный клуб для шахтёров-футболистов из Истрии. Я даже не слышала о Истрии. Каси тоже. Я наконец свозила её туда прошлым летом. Это древний полуостров в Адриатическом море. Мы как раз были там, когда получили твоё письмо про Майка. Сара опустила вилку. Казалось бы, о таких вещах она должна была знать. В глубине ресторана негромко играла народная музыка, какой-то незнакомый ей струнный инструмент. "Я думала, она была в мене", фил покачал головой. Их разговор прервал официант с десертом, поставивший на стол яблочный штрудель и блинчики. Сара и не представляла, что штрудель может оказаться таким лёгким и пропитанным В блинчике была завёрнута начинка из грецких орехов и абрикосового варенья. Мой сын привёл меня сюда, в клуб Рудар, 9 лет назад. В то время твоя мама порвала со мной. Он познакомил меня кое с кем из завсегдатаев там, наверху. Я с детства не слышал, чтобы столько людей сразу говорили по-хорватски. Глаза Фило затуманились, выражение лица смягчилось. Филипп сказал: "Мне надо найти свои корни". Странно, что это он мне говорил, а не я ему, но он был прав. Я стал приходить сюда раз в неделю. Это заполнило какую-то пустоту во мне, хотя я даже не осознавал, что мне чего-то недостаёт. Вы редко рассказываете о сыне. Когда он рос, я был ему паршивым отцом. Мы с его матерью развелись, когда ему было 10. «Я все время работал, он панковал. Мы боялись, он даже школу не закончит. И я делу не помогал». О, что Сара могла сказать? Что всегда представляла Фила худшим в мире отцом, а он теперь подтвердил ее мнение? Однако сейчас Сара видела ту его сторону, о которой раньше даже не подозревала. А теперь Филипп занимается вашей недвижимостью в Мэне. Да, и ещё в нескольких местах. Он работает в маленьком художественном колледже. Не то, что я. Ну, он хороший человек. Не могу придумать лучшего комплимента. И она в самом деле не могла. Майк закончил один из университетов лиги плюща, но никто и никогда не сказал бы про него того же. Может быть, все проблемы Филиппа младшего возникли как раз потому, что отец им не занимался, и теперь Фил предпочитал сосредотачиваться на хорошем. Сара посмотрела на висевшую напротив фотографию с головокружительным видом родины Фила. Внутри у неё вдруг зародилось какое-то смутное томление, глухая тоска, которой она пока не могла подобрать имени. Сара сложила салфетку и отпила ещё чая. Фил наблюдал за ней тёплым взглядом. Когда ты последний раз была дома? 3 недели назад. Я про Лондон, в котором ты провела первые сколько? 7 лет своей жизни. 8. Так когда ты была там последний раз? Сара немножко подумала. Когда мне было 9, мы провели неделю в Беркшире у бабушки. Но когда ты последний раз была в Лондоне, гуляла по родным улицам, ела еду твоего детства? Сара прикусила губу. Я не была там с тех пор, как умер мой отец. Фил ткнул ложкой в её сторону. Ты должна туда вернуться. Мне надо писать книгу. Я в курсе. Фил допил кофе, подал официанту знак нести счёт и вытащил из бумажника кредитку. «Когда книга будет готова, тебе просто необходимо съездить на родину. Побыть там. Возьми с собой Анукат». «Теперь мой дом Мэриленд. Лондон... С ним очень сложно». «Хм...» <соспомателем> Фил показал на фотографию Истрии, нежно обвел взглядом ресторан. А потом снова посмотрел на Сару, склонив голову на бок. «Ты недооцениваешь силу корней». Она вздохнула. Даже когда от этого больно, Фил не отвёл глаз. Особенно, когда больно.